Он очнулся на носилках под открытым небом. Вокруг него стояли люди в белых одеждах и форменных мундирах. Эфенди тоже был здесь. «Где же остальные двое?» — бессильно спросил Швиль, увидев себя одного. «Их вытащат, они застрелились», — последовал ответ. Швиль закрыл глаза. Было ли это молитвой, которую он провожал ушедших? Или раскаяние, что он не последовал их примеру? Но совершенно неожиданно он вскочил на ноги и бросился к полицейскому офицеру. Каким образом вы очутились здесь? Кто вас послал? В Лондоне, Берлине и Риме были приняты ваши призывы в Разве вы не посылали их? Да, я сделал это. Кто вы такой? И кто другие, которые застрелились? Все это я расскажу вам потом. Все, что вы хотите. Господин в клетчатом пиджаке и роговых очках пробился через круг полицейских и неожиданно вырос перед Швилем. Я репортер газеты «Бешеный темп» и прошу вас ответить мне на следующие вопросы. Издательство моей газеты предлагает вам... «Простите», — не особенно любезно отодвинул его Швиль в сторону и снова обратился к полицейскому. «Дело идет о большой сенсации, а кроме того, о двух человеческих жизнях. Я сам принял их призывы и сос. Необходимо сейчас же что-нибудь предпринять, пока не поздно». О ком идет речь? «Об одной молодой девушке, Элли Бауэр». Швиль хотел еще прибавить... Если б вы знали, как я люблю ее, как она мне дорога и чем я ей обязан. Но вместо этого он сказал, а другого человека я не знаю. Откуда был послан призыв? Из оазиса Тель-Аверум в пяти часах полета западнее Луксора. Полицейский тихо свистнул и повернулся к другим в ожидании стоявших перед ним. Это исследователь Лингель. Он пропал уже несколько недель тому назад. Подозревали, что он убит туземцами. Позвоните немедленно в германское посольство. Там есть аэроплан, и мы сможем сразу же туда отправиться. Один из полицейских вскочил на седло мотоциклетки и умчался по дороге. — Я предоставлю в ваше распоряжение аэроплан моей газеты. Он находится в двух милях отсюда, — снова вмешался репортер. — Хорошо. — Тогда летим, — согласился Швиль. Он дрожал от нетерпения. — Я дам вам свое пальто, ведь вы совершенно голый, — услужливо сказал репортер. Вскоре он принес пуловера, кожаную куртку, которую дал Швилю. Туземец тем временем принес деревянную катку с водой, в которую Швиль погрузился с давно неиспытываемым наслаждением.